Именинник ждал на пороге с топором в руках. Вернее, именинница — невысокая пожилая блондинка, полноватая, неловкая, в дорогом платье и при драгоценностях. Топор она прижимала к животу и все оглядывалась, при этом точно не могла решиться — бежать куда подальше или ринуться в глубь квартиры навстречу неведомому пока врагу. Андрей запнулся о ступеньку, а Светка, до этого бодро стучавшая как булками позади — и вовсе остановилась. Со свекровью она не ладила, но такой встречи точно не ожидала, даже в отместку за все свои грехи, поэтому за Андреем не торопилась. Тот ухватился за перила и уставился на собственную мать. В этом невероятном виде она предстала перед ним впервые. «Ты чего?» — выдал он первое, что пришло на ум, а сам прикидывал. Как бы поаккуратнее отобрать метательное или холодное, черт его знает, как классифицировать оружие. Местами покрыты ржавчиной, древний кухонный топорик с зеленой пластиковой рукоятью, почти семейную реликвию. «Там кто-то есть», — пробормотала женщина, снова оглянулась и посмотрела на сына. В глазах ее читался неподдельный испуг на грани паники, такое трудно разыграть. Это вам не сломавшаяся в пять утра стиральная машина или иссякшие запасы корицы, без которых разом повышается давление, учащается сердечный ритм и наступают прочие признаки прединфарктного состояния, а посему единственный сын должен немедленно, бросив все, лететь на помощь. Адресатом капризов выступала Светка, по умолчанию, что называется, и Андрей, как мог, гасил вражду между матерью и женой, но сейчас явно было что-то посерьезнее корицы. «Там кто-то есть», — повторила мать, попятилась в прихожую, потом резко выскочила обратно, точно змею увидела или другую подобную гадину. Голос женщины дрожал, лицо пошло красными пятнами, она тяжело дышала и ухватилась за дверную ручку. Андрей отобрал у матери топорик, сжал ободранную рукоятку, прикинул вес в руке. Неважнецкий аргумент, но за неимением другого сойдет, в ближнем бою самое то. Лезвие точили в незапамятные времена, но обух по-прежнему щетинулся шипами для отбивки мяса. Им время оказалось нипочем. Обернулся на светку, кивнул на мать, жена подошла к ней и взяла за руку. На этот раз помощь невестки была принята немедленно. Молодая блондинка нежно обняла пожилую. Андрей полюбовался на идиллию и вошел в квартиру. Бесконечный, точно в музее, коридор изгибался вправо, у развилки между кухней и спальней виднело светлое пятно. Дверь боковую, как называли в семье, комнату была открыта. Просматривался краешек накрытого золотистой скатертью стола и угол мощного, точно банковский сейф, буфета из темно-красного дерева. И стол был из него же и стулья, и кровати, и прочие детали обстановки были все выдержаны в одном цвете и фактуре. На века сработанный гарнитур был подарком от властей небольшой ближневосточной страны, где дед Андрей от лица СССР помогал молодому правительству обрести финансовую независимость, а именно искал нефть, кое, судя по разведданным, на плато и в сгорях полупустыни быть не могло по определению и нашел, да еще такого качества, что никто не верил в удачу, пока из Москвы не пришло подтверждение, что полученные образцы высочайшего качества, и к разработке следует приступать еще вчера. Правда, качество искупалось трудностями в этой самой разработке, но последнее советских геологов не волновало. Они свое дело сделали, и по весне ут были вслед за перелетными птицами на север, Дед Андрей за успехи в поиске экономически и политически ценных углеводородов получил эту трешку в центре столицы, куда превосходно вписался восточный подарок, и уже несколько десятков лет верой и правдой служил семейству Лавровых и в прошлом веке, и в нынешнем. «Он там», — Андрей обернулся. Мать махала куда-то влево. Светка вытянула шею, пытаясь сообразить, куда смотреть — «Ну и куда бежать в случае чего?» Андрей осмотрелся и понял, что там — это кладовка, узенькая, почти незаметная глазу дверка в стене коридора. Сделал Светке знак «не дергаться», подошел к двери, прислушался. Поначалу слышал только стук собственного сердца и тихие шорохи от порога. Потом раздалась отчетливая возня и негромкий удар, точно чем-то мягким о деревяшку. Потом все ненадолго стихло, Потом звук повторился, причем стукнул даже громче, будто кто-то поворачивался внутри коморки и врезался в башку, чем другим, о стенку. Андрей вступил, поудобнее перехватил топорик. «Вот видишь», — прошелестела мать, — «с утра там сидят. Я подойду, затихают, потом снова стучат. Сколько их там?» «Хотел бы я знать», — Андрей неотрывно смотрел на дверь. «Кладовка крохотная, узкая». Он сам там боком пролезал. Но два-три невысоких худых человека запросто могут там поместиться. Тем более, что точно за стеной имеется нехорошая квартира. Не вызвать ли ГБР? Андрей всерьез задумался. Пять здоровых мужиков на дежурстве от безделья с ума сходят. А если грянет вызов, то диспетчер переведет звонок на зама по общим вопросам, то есть, собственно, на Андрея, и ГБР вонет в адрес непосредственно отсюда, как и в прошлом году. Тогда было не до веселья, непонятно как. В Сталинке с охраной, консьержкой у лифта, по соседству с квартирой Лавровых, обосновался реальный аул. Стойбище насчитывал поначалу человек семь. Постояльцы все пребывали, и через пару месяцев счет шел на десятки. Чистый опрятный подъезд стало не узнать. Исчезли цветы на широченных подоконниках, Наборные полы из цветной плитки покрылись пятнами, только что не крови. Сделались скользкими, а пахло так, точно в квартире по соседству, сдох баран, а хранить его никто не собирался. Баран разлагался, вонял адски. Постояльцы к воне привычные на амбре внимания не обращали, а старательно гадили вокруг, причем в прямом смысле. А еще через две недели Андрею позвонила мать, и несвойственным для нее после свадьбы сына спокойным голосом, сообщила, что у нее только что отобрали телефон и кошелек, а сама она просто чудом добралась до квартиры. Андрей попросил ее из дома не выходить, переговорил с оперативным дежурным и получил группу головорезов в свое распоряжение на ближайшие сутки до вызова, что мог последовать в любой момент. Учел в расчетах закон подлости, отдаленность некоторых, важных для конторы, объектов, вычел пробки и утро второго выходного дня и приказал в средствах не стесняться, попросил матушку не волноваться, заклеил за лентой дверной глазок со стороны подъезда, поднялся на площадку выше и дал старт операции. Монстры в полной защите поднялись по лестнице и расположились на ступеньках. Беспредельщик Вася с переломанным носом Любитель аквариумных черепашек и отец двух дочек первым постучал в нехорошую квартиру. Нет, вламываться не стал, вежливо поздоровался и попросил прикурить у открывшего дверь неандертальца. У того аж загар с физиономией слинял. Васе вынесли три зажигалки и спросили, в чем дело. — Мы и в гости пришли, — Вася показал на дверь квартиры рядом, — а хозяйка дым не любит. Ты не против, если мы тут покурим? Протестов не последовало, сигарету некурящий Вася выкинул в форточку, и в гости пошел Дима Шерхан. Ниже Васи на голову, но широкий основательный КМС по боксу с пиратской серьгой в левом ухе, культурно постучал в дверь стойбища. На этот раз пришлось подождать, потом дверца приоткрылась, в щель блеснули черные глаза. Было очень тихо, и вони, как показалось Андрею, Вдруг поубавилось. «Что надо?» — пропили изнутри. Дима поправил ремень броника и поинтересовался, как в стойбище готовят свинину. «Жарите, варите, специи там, приправы какие». Он прислонился к стенке и ненароком сунул ботинок в зазор между стеной и дверью. Мимо проскакивали соседи, жались к стенкам. Бойцы пропускали гражданских, прикрывали Диму и улыбались. «Никак, никак», — выпалили за двери и даже попытались ее закрыть. Но некультурный Дима намеков не понимал, не видел, что ему тут не рады, и продолжал допытываться. В ходе препирательств выяснилось, что у Димы чуткий сон, что ему трудно заснуть после дежурства, поскольку соседи за стеной постоянно смотрят мультфильм из жизни свинской семьи. Дима в курсе всех подробностей, и может запросто поддержать разговор на эту тему. И обе семьи Диме настолько опротивили, лишая его сна, что Дима хочет приготовить свинью не просто так, а с намеком, что будет, если его кошмар не прекратится. «Нельзя! Нельзя! Харам!» Дверь билась о Димин ботинок. Шархан ласково ухмылялся и по миллиметру просачивался в квартиру. Бойцы подпирали следом, И сдать назад Дима не мог при всем желании. Андрей сверху смотрел, как ГБР заходит на объект. Отметил, что парни работают слаженно, что каждый знает свою роль и вперед не лезет. А хочется. Видно, что хочется. Но роль тарана досталась Диме, и тот не подкачал. — Ты погоди, погоди! — он легонько толкнул неандертальца в плечо. — Ты мне вот что скажи. Как с Винтуса лучше завалить? Сначала кувалдой в лобешник или сразу глотку резать? Дима выразительно чиркнул пальцем по шее, неандерталец шарахнулся в бок. Дима весьма натурально оступился, валился в прихожую и пропал из виду. Вася кинулся поддержать неосторожного товарища и тоже сгинул. Миша и Степа с Юриком столкнулись с плечами в дверях, но быстро разобрались и встали по обе стороны проема изнутри послышался властный голос, и, сковерканные акцентом слова, резко прозвучали в тишине подъезда. «Чего надо? Это наша квартира. Документы на собственность есть?» — сделал стойку стёпа. До армейки он на юриста, потом бросил заниматься ерундой и нашел дело по душе. Но уголовный прочие кодексы помнил и чтил, растолковал Андрею, чем их затея грозит со стороны закона, Детали подрихтовали, и пока все шло по плану. Степа чуть потеснил Мишаню, оба пропали из виду. Юрец загораживал вход, сам в полной сбруи, едва ли не шире двери, наклонил голову, согнул руки в локтях. Андрей сбежал по ступенькам на площадку и тоже загородил с собой дверь квартиры. Мать, наплевав на просьбу, попыталась выглянуть наружу. Андрей бесцеремонно втолкнул ее обратно, И тут же его вежливо, воспитанную, с высшим образованием группу, немытое от рождения существо, послало на три буквы, а потом еще дальше, еще, с эпитетами и обещаниями позвонить кому надо и покрошить бойцов фарш или на рагу для плова. Повисло тяжкое русское молчание. Потом Шерхан натурально ойкнул и выкрикнул обиженно откуда-то из недр квартиры. Ты чего? Больно же. У тебя только документы спросили. Покажи, и мы уйдем. Мы закон уважаем, просто дверью ошиблись. Братва, у него нож. Юра киборгом вошел в квартиру. Дверь закрылась, а поскольку была прочной, металлической, с замками по типу сейфовых, изнутри не доносилось ни звука. Андрей строго по инструкции набрал 102, представился и сообщил. «Нападение на группу быстрого реагирования. Мы ошиблись адресом. Нам оказали вооруженное сопротивление. Документов на квартиру жильцов нет. Национальность. Сами догадаетесь или подсказать?» Сотрудник полиции соображал быстро, уточнил лишь, что происходит. «Не могу знать», — честно сказал Андрей. Ему и самому до чертиков было интересно посмотреть на происходившее за дверью стойбище. «И сам бы с великим удовольствием поучаствовал». Но уговор есть уговор. Да к чему парням мешать? Когда еще такая развлекуха выпадет? Андрей, что там? Мать колотила в закрытую дверь. Что происходит? Андрей выпустил ее. Женщина выскочила на пустую площадку, закрутила головой по сторонам, глянула на сына с величайшим разочарованием во взгляде. Ничего. Тут обвел пространство рукой. Видишь, все тихо и никого нет. Тебе показалось. Странно. Мать поднялась на пару ступенек, глянула вверх-вниз, снова на сына и ушла в квартиру. А через десять минут приехала полиция. У бойцов Андрея оказалось при себе все необходимое. И документы, и разрешение на ношение, и применение аргументов, и свидетельство регистрации аргументов. А у неандертальцев ничего, кроме сомнительных книжонок, найденных при обыске и давно истекших разрешений на работу, и ножа, переделанного из штыка ножа Калашникова, заточенного едва ли не до бритвенной остроты, ну и пара кухонных, которые полиция тоже прихватила на всякий случай, Дима, нервно моргая, предъявил порезанную ладонь, заявил, что не ждал нападения и защищался как мог. Головарь с разбитой рожей, длинный точно глист, крутился в наручниках, и крыл всех присутствующих на трех языках, в основном на русском международном,